Этот переезд милашка Марии совершала четыре раза за два года, прошедшие после их встречи. Она приезжала в хорошую погоду, так как Диом категорически возражал, чтобы она рисковала своей жизнью на ла в плохое время года. Каждый раз она проводила с ним чуть больше недели этой нежной пылкой для любовников недели, трасть которых разжигалась разлукой. Потом она вновь уезжала, а Гийон, перед тем, как вернуться к себе, проводил в уединении ночь в доме, где оставались еще ее запах, звонки и переливы ее смеха, ее присутствия. Ему необходима была эта передышка, чтобы отправиться в дом на тринадцати ветрах с ясной головой. Естественно, Леди Треймен приезжала одна. Ее дети Эдуард и Лорна, в возрасте, соответственно, 16 и 15 лет, предпочитали сопровождать свою бабушку на воды Бат, где собиралось все английское общество. Что же касается госпожи Шамбон, то если она и не возражала против прихоти своей дочери, отнеся ее к разряду мимолетного сумасбродства, которое долго не продлится, то совершенно не собиралась бросаться в рискованное путешествие по морю, которое она ненавидела с целью оценить всю прелесть дома. Это и к счастью, так как его так называемая прелесть весьма пострадала бы из-за ее присутствия. А счастье Тремена еще больше, поскольку госпожа Дюшамбон, разумеется, ничего не знала о том, что они вновь нашли друг друга. Поразительным эгоизмом влюбленного Гийом думал обо всем этом в то время, когда аббат Лашанье приступил к крещению Адама Жозефа Флориана Термена, используя при этом большое количество елея, соли и очистительной воды, которые, впрочем, новорожденный принял с осуждающим достоинством сильной души. По обычаю надо было добавить к этим именам имя его дедушек, но Тремен хорошо знал, что граф Де Нервиль был лишь названным предком, и, как и сама Агнес, не зная имени своего настоящего тести, он предпочел, чтобы не обидеть жену, оставить имя славного квебекского доктора для другого сына, если Богу будет угодно его послать. Он даже задавался вопросом, не зачать ли его в один из ближайших дней. После появления Адама Агнес расцвела еще больше, чем после появления Элизабет. И он испытывал истинное удовольствие, когда смотрел на нее, в то время как она не сводила полных любви и гордости глаз ребенка. Ее большие глаза светились счастьем. Поистине ее красота свечей сидела под низкими серыми сводами старой церкви. И Гийон сознавал, что любит жену почти так же сильно, как и свою возлюбленную. Хотя и по-другому. Агнес была ему бесконечно дорога, и сама мысль, что она может быть несчастна, была невыносима для него. Кроме того, она немного волновала его сейчас, Это девочка знатного происхождения, ставшая его женой, его внука Соливара из Сен-Васт-Лауга. По своему рождению она могла бы претендовать на титул герцогини, а не была даже владелицей замка, так как поместье на 30 ветрах никогда и не считалось роскошным помещичьим владением, хотя дом был большим и изящным. Просто красивая усадьба, которой Агнес, отличная хозяйка дома и приветливая женщина, сумела придать неповторимый вид аристократического жилища. Короче говоря, Гийом был чрезвычайно горд ею. Конечно, он желал Агнес меньше, чем милашку Мари, хотя та была на 15 лет старше ее. Однако первоначальный огонь не угас, Он, случалось, неудержимо вспыхивал, но не утолял его голода, так как Гийом не осмеливался больше давать волю своим, как он их называл, диким инстинктам. Его несчастье заключалось в том, что они проявлялись в самые неожиданные, чтобы не сказать, неуместные моменты.